ну алхамдулиллях саллаллаху алейхи ва перед хотел бы сделать маленько этот, да, то есть мне пришла мысль в голову о том, то есть и назвать этот маленько как лекцию, да, назвать ее, то есть напоминание, которые это понимание, которое необходимо искоренять. То есть то понимание которые то есть сейчас существуют среди многих э, мусульман то есть и это понимание нужно искоренять то есть, э, суть этого состоит э, э, в том то что то есть, э, в основе то есть, наш призыв скажем так то есть это э, призыв следовать то есть э, за тот манаж то есть и тот путь на котором были остались этой умы и на котором были то есть аиму туркебар на хуфаз то есть и этой умы а, то есть по-настоящему не не, не не то есть не говорить то что мы салафиты, да а, то есть э, э, с пониманием то что мы то есть э, следуем Альбани, например, еще -то. Нет, то есть мы в действительности, то есть наш призыв состоит, это следует за имам этой умы. То есть и э, хотелось бы уп упомянуть э, вкратце, Сказать, то есть, это то понимание, которое сейчас э, существует среди мусульман, это фанатичное следование, то есть в частности это шейх Альбани, рахматуллаху Алейхи рахматуллаху алейхим, есть, который, как я уже много-много раз говорил, э, и буду говорить, почему, потому что то есть, это, э, глобально попали в эти огромные массы мусульман, то есть, э, то есть некоторые из них даже сами не понимают то, что... Э, то есть, э, И являются фанатичными последователями шейха аль -Бань. то есть некоторые понимают то есть но хотят быть фанатичными последователями шейха Альбань. И, и, и хотел бы упомянуть некоторые вещи то что то есть если быть откровенным честным то шейх Альбань со стороны знания то есть даже рядом не стоит с такими имамами как то есть имам аль-бухари то есть или имам Абудаву, или имам Ахмад то есть или имам имам Исаак Нурагу или Яхибн Маин, для подобного им, даже близко, то есть если то есть, уровень Шихальбани абсолютно никак не вдоль, ни поперек не доходит до этих людей. Самый простейший пример для этого, то есть поймет меня тот, у кого есть разум, да, то есть холодный нормальный разум, который не подверг то есть, не подвержен слепому, глупому фанатизм, то есть э, самый простейший для этого, например, например Аль-Бухари, э, одна из его книг, а это Матн Мухтаср фи Сунна, а, то есть э, Джамиус э, Сахих», то есть да, фи, э, э, фи афалина Наби Алейхи в вот так то есть это Матн мухтасар, который сейчас э, мы все называем Сахих Аль-Бухари. То есть за да, эти э, хадисы э, имам Аль-Бухари собрал, то есть э, вкратце составил матм, который, то есть, как минимум э, позволяет человеку в общем представить сунну посланника Аллаха али То есть это матм Мухтаср был со стороны э, то есть э, имам Аль-Бухари, то есть как он об этом э э сказал, то что он то есть, э, не сделал то есть сделал его мухтаср и не удлинил его, то есть не, не сделал длинным для того, чтобы не получился, то есть, очень длинный. То есть, он сделал его максимально э, кратким, да, то есть, э, и, и даже, мало того, то есть, сделал таким образом, то что, в действительности, там около двух с тысяч хадисов, да, то есть, и э, многие из них Повторяются, то есть он из одного хадиса то есть, э, вытасыл э, разные фавай да, то есть и вкладывал, то есть некоторые хадисы разделил, да, то есть на несколько частей. Некоторые повторял по несколько раз, да, то есть по два, по три, по пять, по шесть раз, да. Для чего? Для того, чтобы, то есть, э, не усложнять жизнь, то есть начинающим требующим знаниям чтобы, то есть, э, чтобы у них повторялся, чтобы не то есть он мог принципе другой, но выходить отдельно на эту тему, но он повторил опять тот же, чтобы легче было для заучения, то есть и вот этот уровень, то есть и тогда, во время имама Бахари тот, кто, э, то есть э, э, выучил Сахал Бухари, например, да, то есть это начинающий, требующий знаний, то есть и э, понятное дело, что выучился он Тогда, то есть, на руках у ученых, да? то есть, они знали всех перед то есть, он учился с э Иснадами, э э э э то есть, когда без Иснада никто ничего то есть, не, не брал, если ты мне рассказываешь хадис без надо, то есть, откровенно говорят, то есть, иди отдыхай, то есть, скажи мне, от кого ты передаешь, то есть, тот хадис, который ты мне передаешь. Вот, то есть и, и для сравнения, то есть для сравнения, то есть каким образом сейчас человек, который выучит Аль-Бухари полностью весь весь, то есть Сахель Аль-Бухари, и будет знать каждый хадис, о чем там идет речь, и какие там фаваид и из хадис люговые, то есть аль Батат и так далее. Этот человек чуть ли не ученый. Ты представь, вот представьте, человек сейчас который естественным образом знает наизусть и понимает его весь, то есть о чем там идет речь, и знает с Сахал Бухари с Назами, и знает каждую передачу. Этот уровень, то есть это, это это очень великий и большой уровень, то есть это огромное количество знаний у человека по нашим меркам э, сейчас. Тогда, э, то есть уровень этого человека был, то есть это все равно что относительно нас, сейчас тот, кто выучит, например, Джузамма ну выучил и, и выучил, в общем, الحمدللہ, хороший парень, то есть да, То есть это был мухтаса. то есть тогда люди знали по сотни тысяч иснадов, хадисов наизусть, не просто знали, а вытаскивали их, то есть, как, как, то есть э, как сейчас каждый из нас то есть, э, знает э, суру Кулагуллаху Ахад, то есть вот для сравнения про, просто, да, а вы представьте, то есть вот Аль-Бухари, например, из 100 тысяч хадисов вытащил около двух с половиной тысяч и сделал Аль-Бухари. Вы представляете остальные девяносто семь с половиной тысяч. А вы представьте человека сейчас, для примера, если он выучит аль-Бухари и Муслим, и и сунан и ат-Термизи, он даже четверть не достигнет, то есть того, что знал аль-Бухари из достоверного, даже четверть, то есть даже не четверть, это примерно восьмая часть. А вы представьте уровень, то есть вот. Представляете, для, для примера, вот сунун Абидауд. Сунан Абидауд, то есть имам Абудавуд составил матн Мухтасар фильфих. То есть для тех, кто, кто хочет, то есть фиг для начинающих требуется, тот, кто выучит наизусть сунан Абидавуд наизусть. и будет знать всех и и тогда, все, о чем там идет речь, это матн мухтасар. То есть, да, цель у имама Абудавода не было, то есть, а, как у Аль-Бухари, да, это что были достоверно нет он собрал самые основные хадисы которые вращаются фиах камельфих то есть самые основные для начинающих требующих знаний и получался матн мухтасер у них то есть этот матн преподавался требующим знания на него писались шурхат и так далее то есть тогда человек который знал неизвестно например аль бухари суннабедаут то есть как минимум его, к нему начинали хорошо относиться, потому что видно было то, что это начинающий, требующий знания. То есть, да, и естественно, то есть он знает Куран, то есть, это, то есть и, это, это, это как то есть это само собой, то есть и, и раздела само собой разумеющийся. Понятно, да, вот этот момент, эти, то есть и вот просто сравнить, а вот взять, то есть Талиху Аль-Бухари, то есть э, э, Кабир. Какое, то есть громаднейшее количество фалай, то есть Аль-Бухари написал часть, что успел, да, сейчас ученые работают годами с этой книгой, да, то есть, а взять, то есть, а, то есть вот, то есть сейчас мы можем брать очень много взять, и это взять, и, то есть, для примера, вот, представляете уровень этих людей и помимо сотни тысяч достоверных то есть иснады и, и так далее аль-бухари знал что то есть о, больше чем 300 тысяч недостоверных и в общем то есть он э, знал то есть о, около 500 тысяч то есть иснадов то есть э, с матными и так далее представляете вот сейчас может и вот Иногда смотришь на людей, которые берут какого-нибудь современного шейха, да, то есть не в порицании, не в унижении современного шейха, а в действительности, то, как оно есть на самом деле, и пытаются сделать его сильнее, выше и умнее, чем эти э, Аима Иногда, то есть на этих людей смотреть смешно, вот, откровенно говоря, смешно на тебя смотреть, ты, ты лишь демонстрируешь свою глупость и нелепость, когда поступаешь таким образом, да. И вот этот момент, который, то есть я обращаюсь э, к мусульманам, то есть э, еще, то есть те, которые не подверглись вот, вот этому фанатизму, то есть и те, которые понимают и соображают, то есть я очень надеюсь, что их много поймите, то что никто из современных ученых не сравнится с теми, э, то есть та же шейх он не сравнится с э, такими же, то есть или э, шейх ибн убас э, как э, Абдур-Рахман ибн или или подобного э, э, э, рода, то есть или э э, Сципиана Сауры. Проблема в том, то что э, мы не видим, не чувствуем этих людей. У нас мало о нем, то есть мы не чувствуем вот это, то есть э, громадность, то есть знаний и понимания э этих людей людей, вот вот то есть вот эта пропаганда, которая то есть идет со стороны невежественных фанатиков сейчас, а это, то есть они приведут, например, шейху Осимин учился вот та вот у него там туда-сюда, то есть оттуда пришел, сюда ехал, там вот, вот, вот видите, да, то есть и все а, а, зацикливаются на этом. То есть а, в действительности, то есть. А, Когда солнце сходит, как говорится, звезды меркнут, то есть, да. А им только Акибар, никто, то есть, с ними ни один современный ученый даже рядом не стоят, то есть, э, э, э, с этими имамами. Вы только, то есть, э, посмотрите на, то есть, на вот этот уровень, то есть, э, сейчас, то есть, взять человека, то есть, какой уровень человека в знании будет, Значит, например, ученые сейчас выучат мажмутный фатошейху самитами, то есть человека выучил наизусть мажмутный фатошейху саматами. Иль Бухари, то есть уровень этого человека знаний даже, то есть, этот человек, то есть по нашим меркам сейчас, то есть это, то есть очень очень большой человек. А вы представляете, вот это мажмотный фатал, это даже 10% нету из всех тех фатал, которые оставил после себя Шейхусам Тэми. Известно то, что фатала а, оставляется намного-намного меньше, чем то знание, которое оставил себе Тэми. Почему? Потому что фатал это хулясный кран, то есть он в общем привел, то есть и не стал. А вы соберите все книги Шейхусам То есть Это просто, то есть это грандиозный А вы представьте, то есть тот уровень, который у Мутами был, то есть это уму непостижимо. Не это просто, то есть это невозможно сейчас, а, то есть воспринять этот уровень. и Мутами, то есть не доходит до таких, как то есть Иммаль бухар то есть или, или подобных. То есть, да, единственное что, то есть, то есть, в чем он Отключился ты тем, что очень, то есть, а, то есть, то время уже добавилось очень много наук, которых не существовало во время, то есть, кибер, как Альмиль Масталя, то есть альмуль -ки, аль Калян, то есть вот эти камлюговые, то есть и так далее, то есть они этого все не знали, но если бы было это при них, то они бы это знали с легкостью вообще. Как, почему, например, если, то есть взять какого нибудь из подвижников и спросить у него, что такое файл. То есть что файль это, это тот, -то марфон, бифэй, то есть это э, э, марфон мазагера, например, и так далее. То есть он бы, То есть взять и ибн масуда спросить об этом. Он понятия не имеет, о чем ты говоришь. Он первый раз слышит это. Почему? Потому что они в этом не нуждались. Они это все знали и.. и И понимали изначально, то есть им не было нужды изучать грамматику, изучать мустоля, изучать аль калям вот это все изучать. Они это знали и понимали во много, во много раз лучше, чем те, которые изучали эти науки. Понятно, вот этот весь момент. И им, то есть они знали эти алькавайты и изначально, с детства, то есть им не было нужды, они, они вытаскивали ахкамы из аятов и хадисов, то есть изначально понимая, о чем там идет речь. То есть им нужно было просто собрать максимальное количество хадисов от подвижников и так далее, чтобы вот, то есть, вот этим всем посмотреть и вытащить оттуда правильную кауль. Если посмотреть на действия, то есть таких, как Аль-Бухар или то есть, Имам абу это, то есть и Действительно, человек тот, тот, кто занимается этими книгами, он видит, то есть, как мы э, читали Фацу под то, что он сказал то, что имам Бухари, имам Абу Дауд это муджтахид которых подобному не было вообще. Сейчас основная масса мусульман не знают, не понимают. то есть они, то есть и вот этот глупый фанатизм довел то есть людей, то есть и вот эти сейчас вот и, и то есть и вот этот момент который я хотел объяснить то есть обратиться к мусульманам не следуйте за глупыми детьми то есть которые не понимают что э, э, говорят то есть э, которые считают и думают то есть и при, причисляют для себя то что мы на сальф. они не наман сальф, они наманже шейх Альбани. они то есть они вот этот менедж сальф это в кавычках, это лишь то есть вот этот транспарант которым они прикрываются А на самом деле там никакого маннышесалев близко, эти люди понятия не имеют про салев и для ля арден валя тавден. то есть ни вдоль, ни поперек. Они понятия не имеют тойки салиф их не жизнь. Они знают это понятно там что где-то читал здесь вот они там были. Они тебе могут привести то какие-нибудь какие высказывания имама Малика или имама шефер Это все, что они знают про манж салиф. Эти люди не работают с такими великими, то есть и грандиозными книгами, арретляк, то есть как Сахиб Бухари или Джамиль Тирмизи, то есть или или То есть или подобного рода. Для чего имам Бухари крылся хадис? Для чего им, имам Бухари вытащил этот Истинбад? Каким образом он его вытащил? Что имело вдоль Бухари? Вот это всего они понятия имеют. Почему? Да потому что они не живут вот этой жизнью, которую жили Салев. Их не вот это высказывание, то есть мы и нам салиф. это лишь транспарант, которым они прикрывают свой глупый, детский фанатизм. Нет, и взять элементарный например, я читал у некоторых из них, то есть пишут у себя на биографию, прошел там Усульмин и Мусуль и так далее Усульмин и Мусуль, который написал шейх Усульмин Рахматуллах для детей, сыновей, которые школьники учатся, то есть тот, кто прошел Усульмин и Мусуль это даже не, требу... не начинающий требующий знаний это детям преподавали детям в школах в старших классах Сыновия. То есть это э, 7, 8, 9 класс для детей. Это с учетом, если он ее прошел, выучил, понял, то есть он может открыть эту книгу Осуль Миниль Мусуль с любого момента и начать объяснять то, о чем там идет речь. Если он не просто в, в тупую посидел на уроках и, и, и послушал, а его открыть где-нибудь на 20 с... и спросить, здесь Шей... без шарха, здесь всех о чем говорить, для чего он привел. Кто этот привел и какой-то халяв. Вот если он. То есть я потом сороковую страницу, а потом обратно на 19 вернуть. Вот если он будет отвечать, вот тогда он прошел, тогда он взял действительно детский уровень в Усульфихе. Вот тогда мы ему говорим, молодец, теперь ты можешь начать быть требующим знания. Начинающим. То есть понятно? И, то есть, и вот этим я удивляюсь, как у них хватает интеллекта. Говорит, да стыдно писать, и для чего ты пишешь, я прошел услунинную То есть это все, все равно то, что, то, что сейчас ты, ты, ты скажешь, а я прошел орфографический слов, словарь за 8 класс. То есть да, мне стыдно об этом писать, это, то есть, это позор. То есть ты, ты, ты как об этом вообще о себе пишешь, то, что ты прошел услунинную То есть ты этим самым про себя сказал, а я будь джагиль, в или кто-то, как то есть, а вот он, а вот я еще, то есть, там прошел Аджурмию с сашком Шейху с ним. Аджурмия это книга для детей, вообще для детей. То есть Ибн Аджурм написал для детей. То есть тот, кто прошел Аджурми, он как был Джарель Филюга. То есть для сравнения Ибн Малик Альфи это для, то есть это для тех, кто хочет начать быть требующим знать. То есть это даже не, то есть пр -пр преподается в действительности в школе. Точно так же, то есть Альфии преподается в сынове, это 7, 8, 9 класс. Если вы по на на посмотрите на действительно уровень ученых и профессионалов, требующих знаний, то есть как вот э э э, будь то э шейх отсюда, как это место называется, э на вот так, напротив э Судии забыл это страна. Э Нет, напротив судей через Красное море. Прям разным смыслом. Небольшая страна. Да нет. Нет. С другой стороны. Внизу. В общем, требуемые условия для того, чтобы человек начал быть требующим знаний этих ученых, он должен знать наизусть. Да, да, как. Да, да. То есть он должен знать наизусть Альфию Гнмалик, Альфию Ассуюты, Кура, Куран, несколько Краат э, э, э, и какой-нибудь Матмапфиху. Вот этим уровнем он может присоединиться к самым начинающим требующим знаниям. Вот этим уровнем. Если у тебя нету уровня, э, пожалуйста, парень, иди куда-нибудь, то есть там... А, да, и... Да, то есть и выучивают наизусть словарь, то есть, как вот, знаете, словарь, например, «лиль или какой-нибудь, да, то есть, тоже его знать наизусть словарь, как, как «суру кулигуллаху Если у тебя этого уровня, как шеек рассказывал о себе, поехал учиться, ему сказали, рассказывай лисану аль если не Манзур, примерно 16 тамах, да, Он говорит, да как же, то есть я это, он говорит, ну тогда разворачиваюсь и А ты как сюда приехал учиться, не, не знаю, на слова. То есть у них, вы представляете, у... а вы представляете, сейчас человек говорит, а я отчего Мию прошел. Да тебе позор, тебе стыдно вообще тебе так говорить. То есть Альфий преподается детям, то есть ты, тот Ибн Малик Альфию написал для тех, кто хочет начать требование знаю, То есть он должен пройти Альфию, выучить ее, чтобы... То есть это, это, этот уровень вообще никакой филюга. То есть это минимальный уровень, который должен быть. У кого нет уровня альфии, этот человек не может быть требующим знания ни вдоль, ни поперек. И, мне, я, я иногда читаю, и вот это, вот этой биографии... То есть, или, говорит, и прошел салат например, Салат-Су-Лусуль и китаб тахид эти книги, э, шейх э, Аль-Маджадид э, Мухаммад абли для детей написал. То есть, то есть эти книги при, преподавались колхозникам, плотникам, слесарям. Это, это по-русски называется ликбез. То есть, ликвидация безграмотности, минимальный уровень, который до, как, как вот Акеды аль То есть, это минимальный уровень, который должен быть у Простого человека, плотного у которого нет никакой связи с требованиями ним вообще. То есть вот это минимальный уровень. Их, то есть этих людей заставляли, то есть их, им, их заучивали им эти книги, они выучили это минимальный уровень, который должен быть, то есть минимум. Требующие знания проходят книги шейхуль самибн э, э, книги ибн то есть э, книги, то есть э, книги Тот, кто не, не, не занимается, не работает с этими книгами, этот человек даже не три, это, это даже не начинающий, требующий знаний. То есть это вообще не вдоль. То есть это это обыкновенный плотник, фрезер, колхозник. И я удивляюсь, то есть вот это я обращаюсь к тусману, не будьте как как как Вот эти наивные дети, то есть, э, которые пишут о себе, он на джумию прошел, он там кита вот тахит прошел. Если хорошо, что то есть, прошел это, то есть выучил, ты можешь открыть кита и начать объяснять, оттуда вот это называется прошел. Не посидел на уроках, это не, не называется это прошел. Это хорошо, что ты посидел от начала до конца. Всю, на всех уроках покидал вот А ведь, как правило, я сидят на нескольких уроках, а, потом, говорит, а я сидел на уроках по вот как по Пакитаву Тахид, вот как вот уже у, у, у Семины, сидели по 500, по, по 1000 человек. То есть там все, то есть охранники, плотники, слесари, то есть там э, торговцы, все заходили книги, требующие знаний ученые. Они проходят эти книги дома, у себя. их вот эти книги, это преподается для, для вам, то есть в общем. То есть или для начинающих, требующих знаний. Вот Тахид, Расл, Русуль, То есть это минимальный уровень, который должен быть у человека. Минимальный. То есть без этого уровня этот человек даже джаги не называется. У них, у них. тогда. То есть это, это, не называ, это, это с условием, то, что он их прошел, прошел в понимании ученых, про, а прошел. То есть выучил и понимает, о чем там идет речь. То есть, или как минимум, если и не выучил, то может открыть с любого места и начать объяснять. О чем там идет речь? То есть вот это называется... Я обращаюсь к мусульманам. То есть и, вот, и, вот и таким людям начинают задавать вопросы. И я удивляюсь, до какой степени вот, вот, вот это глобальное... Это не просто неверие. То есть одно дело, есть два вида не Невежество в религии Аллаха и невежество в... То есть... Э, разум интеллект у, у, у людей понятное дело то что невежество дела но невежество вот это то есть у, у людей у многих не хватает разума понять то что вот это джагель я то есть я вот это обращаюсь так, к мусульману то есть не будьте то есть и самый максимум самый простейший например когда поднялся разговор то есть я объяснял со стороны люга простейшим языком как слова все рахману то что истава филюга филюга в основе своей ма'на асли это истекрар. почему ученые объясняют то что истава бимана аль-аля вартафа потому что он таад ад би аля и объяснил и просто и слова ученых и то есть и слова салиф И, несколько, и, и мне некоторые сказали к нам приходили и спрашивали вот это Абаханиф там что говорит правильно? то есть у людей даже не хватает то есть откровенно говоря интеллекта понять вот это что то есть, они до такой степени привыкли пользоваться словарем Баранова То, что открыли его из того, аля, то есть возвысился, и начинает, вот возвысился, возвысился, то есть Абуханим что-то там говорит непонятно, какая аля, какая Вартафа, из что-то он, что что он говорит, не, то есть он, что он, он, он у него проблемы с почему, потому что у них проблемы в интеллекте, то есть они вот этот, э, за словарь Баранова не переходят. То есть это до какой степени глупость, то есть, они, они даже не могут понять, о чем я объяснил, то есть я до такой степени много раз одно и то же простейшим языком объяснил, привел, какая разница, то есть почему ученые сказали, объяснили то, что вот это выражение Архмана Аля даже не поняли. Целый час я объяснял это и не поняли. Это, это до какой степени, то есть ходили, переспрашивали, о чем там говорит Это те люди, которые, то есть там проходят, что-то где-то учатся и так далее. Это же простейший уровень, то есть это самый простейший уровень. Если, если не понимают вот это, о чем тогда говорит, какие какие книги иднукан, то есть о чем иднукан на коем, если почитать техошние книги, у него грандиозный, колоссальный уровень филюга, то есть как вы собираетесь читать книги, откуда вы берете вот эти все переводы, мне интересно знать? с книгами Ибну работают профессионалы, то есть чтобы понимать, и я часто слышу там какие-то фразы Ибн то есть книги Шехстан сам там то есть, по несколько то есть, месяцев объясняют, как понимать книги. То есть ученые объясняют своим то есть у себя дома на частных круг, как понимать книги -сам самый простейший То есть самые простейшие из книг, то есть, считаются у Ибн Тайми, это Иманнуль Алсат, То есть это, это простейшие книги у Шейху Ислама. То есть это книги, которые не являются трудными, то есть, которых проходит, имануль Кабир, то есть это не трудные книги Шейху Ислама самый Москвы, то есть э, Шейху сам сам э, сказал то что написал эта книга Мухтасар, сейчас то есть он он он когда то э, привел громаднейшее количество информации хадисов, и исламцев на половину книги то есть э, сейчас эта книга в трех томах то есть ну в двух то есть то там то есть эта книга с которой ученые работают по несколько лет Мухтасар у сам то есть он, в общем, быстро, что успел? По, почему? Потому что он, то есть, за эту э, факту, то есть, поддался, э, э, был подвергнут э, тюремному заключению, да? То есть, и как правило то, что написал эту книгу быстро, да, то есть, будучи в тюрьме, тогда то есть, несколько лет отсидел, у него не было времени подробно писать. Пусть кто-нибудь попробует начать читать эту кни книгу с и маслы". Вот тот кто в ее прошел, тот кто прошел с -Суль -Суль и так далее. То есть пусть он попробует прочитать эту книгу от начала до конца, конца, Несмотря на то, что эта книга является из простейших, то есть книг Эфилбаб, то есть это самые начальные книги, которые, а пусть попробуют про прочитать Эминхаш на Набави, вот это, который в 9 сейчас. Или пусть попробует Дарут, Та Тарут, там, там вообще, то есть ты, ты просто знаешь, что это арабские слова и все. То есть, ну как, в общем, или шах на Альфи, то есть Ашмуни, например, еще, то есть ты... То есть, это, это, пусть, то есть, то есть, вот это уровень, или самый легкий шах на Альфи, то есть это Макы, то есть это наипростейший, то есть это шах, который преподают детям в школах, детям. То есть э, э, ибн Ак-Иль Альфей, то есть это шар, который преподают детям, то есть это 7, 8, 9 класс. Школа, то есть это ур уровень, который для детей, то есть э, э, вот эти все вещи, то есть я, я удивляюсь, насколько мусульмане, то есть... Э, дошли до уровня то, что не понимают, то есть не знают, не осознают вообще не, и многие из них, к сожалению, не выразумеют. То есть они до такой оставили имам и говорят то, что Абу призывает к фитне. Что такое фитна? То есть что такое фитнес? То есть, что, что фитнес? То есть вот, используют, то есть опять вот это называется, как это выглядит? Поднимается тр транспарант большой Абу призывает к фитнес. Вопрос, что вы имеете в виду под фитный который призывает абу -Ханиф? Под фитным мы имеем в виду то, что он не согласен быть фанатиком на шейху как мы. Откровенно говоря, это вот, да, то есть, а, то есть, то есть, то есть почему это, то есть как это Абу-Ханиф, то, то есть как это он не согласен с шейхом Альбани, да то то, то, то, то, то, то, то, то как он посмел вообще не согласиться с шейхом Альбани в некоторых фихоских вопросах. Да, да, да как ему вообще? То есть да он фанатик, да он следующий за своими страстями. Почему? Потому что Абуханиф позволил себе, не согласиться с Шейха в некоторых вопросах, как это он предпочел Аль-Бухари, то есть, и ты какой Аль-Бухари ему подавай, И ты, ему мама Ахмада ему надо, и, ему, ему Исаакну Рагуин надо. То есть какая наглость и дерзость со стороны абу Ханифы. Вот мы же, то есть мы же фанатики нашей шейх а почему это он делает фитнес сейчас, почему это он сейчас тут приперся, такой фанатик следующий, э, за своими страцами, Аль-Бухари ему подавай, имама Ахмада понятно, да? то есть это, это все смешно, это вот это называется глупый смех, то есть это, это вот вот мне вот точно так же иногда смешно смотреть на этих людей, вот до такой степени смешно, я когда читаю ихние умозаключения, я думаю вот вы глупые люди, вы даже вот даже вот это называется джаггерный урок, когда человек джаггер, он не знает, что он джаггер. Он думает то, что он пытается, то, что он блещет интеллектом. А, то есть ты, ты, ты блещешь интеллектом, это, это как история про волочку, то есть который э, э, пятый год сидит в шестом классе и э, собирает в, в, вокруг себя детский сад и начинает им объяснять. А вот тот, тот, вот тот, то тот. И, и, и эти дети и, и, и детский сад, от, открыв рот, слушают вот этого волочку, который сидит пятый год в шестом классе. То есть вот это выглядит вот тут. Вот таким образом и, и Аллахм то есть я благо, я, я благодарю Всевышнего и могу Аллаха, то что то есть, э, Всевышний Аллах избавил меня от этих людей и безразлично мне пусть они то есть там говорят пишут статьи то есть любой тот у кого есть разум он понимает он понимает то есть кто он понимает кто есть где он ä, ä, понимает то есть кто является требующим знания, а кто нет а те которые то есть не понимают это лишь милость Аллаха к нам, то, что Он избавил нас от аль то есть мы должны благодарить за это Аллаха, то, что мы а, то есть, а, лишены смотреть и лицезреть вот эти умозаключения, то есть а, а вот этих людей Понятно вот этот момент, то есть это вот, в общем, то есть а, о чем я хотел упомянуть, и, и, и хотел также сказать а, и обратиться вот к этим... Людям, да, то есть если вы называете меня фанатиком, то есть и называете меня следующим за страсами, то я отвечу, да, я фанатик, то есть я фанатично следую за такими, как имам Махмад, я фанатично э, следую за такими, как э, э, э, Аиму Туркибар, -э такие как Исак Нурагуй. Али ибн Мадини, имам аль-Бухари, имам Термизи, тирмизи имам Абу-Дауд. То есть, да я, да, я фанатик, я фанатик на этих людей, я фанатичный и буду следовать ними. Если вы называете меня, то, что я следую за, за своими страстями, да. Моя страсть – это Асуфьяна Ас Саури, Моя страсть – это Абдулла Мубарак, Моя страсть – это Имам Малик, Ибн Шагаб Азугри, вот это моя страсть, вот они все имам Ахмад, Имам Аль-Бухари, Язид Нухарун, Алласати, то есть Абдарими, Абдуразак. Вот это моя страсть. И я следую за своей страстью. И буду следовать за этой страстью до конца моей жизни. И буду и буду держаться за свой вот этот фанатизм и за свою вот эту страсть зубами, руками и ногами. То есть, если меня будут пытаться вырвать от нее, то то таким образом то, что э, вырвутся мои э, зубы, э, руки и оторвутся мои ноги. То есть, и даже если я в Аллахе останусь один в этой дуне, ну я не не останусь э, один, я все равно буду фанатиком, буду фанатично следовать за имамом этой умы и буду следующим за своими страстями. А моя страсть это имам этой умы. Э, то есть начиная от сподвижников послания к если сам, то есть и вы посмотрите на Имама ад Даракутни, он немного мутахир, то есть он Имама Даракутни вы посмотрите на его книгу, реально от Даракутни, он написал ее, то есть как, да, как нам Шейх Бада сказал из памяти, из из памяти, то есть с этой книгой годами сейчас ученые мухаддиса, то есть это о имама Ад Даракутни написал, то есть ее в общем сел и то есть и писал из памяти. Это уму не постичь сейчас, чтобы выучить только вот эту, а это имам ад-Дракути не привел все, что он знает в общем. То есть сейчас, если вы посмотрите на эту кни по книгу, мозг закипит. Не просто учить, работать с этой книгой. Мозг закипит, не выдерживает. То есть это, это просто уму не, не постичь. Просто вот эти детишки, фанатики сейчас, которые один не прошли, там прошли, то есть, вот, то есть вот, взяли Уровень школы. То есть, то, есть, то, есть, то есть, этот, вот, то есть, да вы не, вы, вы, вы, эти люди понятия не имеют об этих книгах. Они их в жизни, в глаза не, не видели. Вы откройте, то есть, только, а имам Аддаракутни сделал, то есть, у, самая основная истефада, то есть, у него это суалят Абдрахман ибн Абихатим для обе его Абизура. То есть, Аляль ибн Абихатим был в общем основан на Ат-Тарих Аль-Бухари, то есть первый, кто написал книгу Аль-Бухари, имам Аль-Бухари, то есть у, у него э, Ат-Тарих э, Аль-Кабир, Ат аль аусат и Аль-Азгар, аль, аль фу Фукада, то есть он потерян, и который Азгар, то есть его взяли, то есть, и, и, то есть когда его напечатали, назвали его Тарих аль и то есть, и, а, то есть в основном и то есть имам абухатим и имам абдурахман ибн он на том же манеж как имам абухари только он еще то есть добавил так, сверху то что он написал имаму бухари от тарих никто подобной этой книги до альбухари и после его в жизни не писал и имам аддарахутни Пользу получается. То, то есть тот, кто посмотрит на имама ад Даракутни, он увидит, то, что этот уровень уму непостижим. А имам ад Даракутни взял этот альм от них. Вот этот альм в общем. А вы представьте, то есть уровень имам от-бухари. Не, это, это невозможно. Почему? Потому что то есть, мы не видели, он, он не среди нас, мы не Ну да, но имам бухар там, там, ну да, то есть имам был и так далее то есть ну Шейх же сказал то есть вот эта глупость вот эта глупость которую я то есть я призываю от которой я призываю то тех мусульман которые еще вразумеют то понятие это то есть и вот эту идеологию вот этот фанатизм нужно убирать от то есть вырывать клещами сейчас почему потому что это то есть это вошло уже то есть в подсознании мусульман, то есть в кости и в костный мозг, то есть и, э, то есть, и э, у многих из них э, высосать уже из них вот это невозможно, то есть они уже нашли до, до фанатизма, то есть и никакие это не салафиты, никакие они то есть, не призывают никакого менеджера сараф, ничего да, да, там даже запаха нету, за близко, э, почему, да потому что основная масса этих людей близко даже понятия не имеют, то есть жизнь осталась в тот тот уровень, который у них был. Где, то есть где только акибар все что, то есть это то есть никакого там то есть то есть это Манн то есть или то есть или еще кто-нибудь из каких-нибудь. -то. То И нужно понять, потому что ни в коем случае не идет порицание, то есть кого-то из современных ученых, нет, то есть это может подумать только глупый фанатик то что а вот обуханившие хорьбань ненавидит то есть вот, вот эту чушь вот эту, вот эту говорит, херню которую сейчас э, пытаются проталкивать эти ф, э, фанатики пытаясь то есть да э, скажем так э, продвинуть свой эф, э, э, фанатизм то есть и э, избавить себя то есть э, и свой фанатизм то есть от, э, от того чтобы проник а вот видите Абханив Хальбани ненавидит Враждует с ним Я к вам обращусь Вы глупцы Вы как были глупцы Так и постоянствуете На своей глупости Вы понятия не имеете Вы, вы либо не понимаете Либо не хотите И в том и в том случае Вы лишь демонстрируете есть, Свою несостоятельность есть, И отсутствие Вашего понимание то есть и то есть вот это в общем фрация понятное дело то что то есть естественно то что я не смог есть выразить всю свою мысль то есть которая у меня протекала на тот момент в моем сердце то есть то есть сказал то что было у меня то есть на данный момент то есть но на самом деле то есть об этом можно говорить то есть и нужно говорить много и много по причине то есть глобального то есть невеж невежество и фанатизма среди мусульман, то есть я призываю всех тех, то есть кто является на пути требований знаний, то есть у всех у нас за основу, то есть должны быть эти Айм-а то есть айм кибар Аль-Хуфас, то есть они имамы этой Уммы, то есть они, которых Всевышний Алла для сохранения, то есть Суммы, по Николая, алих то есть они, то есть это вот они, которые являются аль Аль-Хадис, да, то есть и Аль-Хадис э, в э, э, словах имамов это не тот, кто, то есть э, э, занимается хадисами, то есть изучает мусалх нет. Аль-Хадис э, это вот эти вот имамы, умы, то есть э, которые были на Сунне Непосланника Аллаха, и ос, то есть и сейчас все, то есть э, все, кто связан с знаниями, они лишь следуют за ними, и обязаны следовать слепую, то есть следуют за имамом этой умом, то, э, то есть и это должна быть наша страсть, то есть и они должны быть, то есть наши э, звезды, за которыми мы должны э, следовать, то есть и напоследок хотелось бы попросить э, Священного Аллаха, чтобы он укрепил нас и, то есть, укрепил тех, то есть, э, которые ведут борьбу на пути Аллаха, чтобы, то есть, укрепил их стопы то есть и э, то есть, э, освободил тех, то есть, которые попали в, в плен э, из плена и укрепил их там то есть испытал их, то есть с ним сейчас очень тяжело и трудно намного тяжелее и труднее чем нам, то есть и я обращаюсь ко всем мусульман то есть э, так же как мы не забываем про наши животы то есть э, наполнять их, то есть точно так же нам не нужно э, э, забывать про наших братьев и сестер которые проходишь от трудности кто-то из них то есть, э, голодает и джигат на пути аллаха то есть, и э, просите Всевышнего аллаха, и ибо то есть э, я могу то есть если я поклянусь то то есть, то есть буду прав то что если вы даже не будете делать дуа за этих людей которые э, отдают свои то есть э, свое имущество и жизни на на то чтобы то есть отстоять честь религии Аллаха, вы будете спрошены за э, этот судный день. То есть, если вы жадничаете деньги и время, то есть, и помощь, мало, то есть, э, не гороже, потом о том, чтобы то есть, э, помогать им своим имуществом и своими телами, то то есть, э, клянусь Аллахом, вы будете спрошены за этот э, судный день. То есть, вы будете спрошены то есть, э, за всех тех, то есть э, которые были подвергнуты то есть, э, испытаниям и то есть убийством и пыткам то есть со стороны мусульман то есть э, представьтесь э, себя, когда то есть какая-то сестра или какая-то еще подойдет и спросит а где ты был то есть когда со мной делали так-то так-то то есть где ты был то есть когда с есть, э, нас пытали и так далее. То есть, за это все, то есть, каждый из нас будет спрошен. И те, которые бросили их, то есть, э, оставили их без помощи, без помощи, избегали. Если люди не будут возвышены, они сбежали, то, то есть, на самом деле они сбежали из, от милости Аллаха к наказанию Аллаха. То есть, да, и пусть не забывают об этом, то есть, и пусть не обращаются, то, есть, что э, Всевышний... Нет, э, Всевышний Аллах лишь от, оттрачивает, оттрачивает, то есть срок для того, чтобы добавить им греха, то есть, и дать время на раздумье И тот, кто отдумается, то есть, э, спасет себя от наказания Всевышнего и могущего а, а тот, кто нет, то э, Егошний расчет э, ждет его Всевышнего. Аллах, когда Всевышний Аллах унизит его, уничтожит. То есть, и подвергнет мучительному наказанию. Вот этот он вкусит, он будет мечтать о том, то что лучше, бы он э, голодал где-нибудь э, э, на пути Аллаха, чем он будет подвергнут. То есть и и если дети, и он, он даже не вспомнит о них судный день. Поэтому, то есть э, мусульманы те, то есть, э, которые э, боятся, то есть и не хотят, то есть, э, не хотят смерти, не хотят расставаться со своим имуществом. То есть э, и со своими жизнями, то есть и то есть, прилипли к этой дуне и живут здесь, э, в ней, то есть если у вас есть хотя бы капля совести, то вы обязаны, то есть э, не просто ичтега делать, а ежедневно, многократно в день в слезах просить Всевышнего и Могучего Аллаха, чтобы он дал победу нашим братьям и сестрам, чтобы он укрепил их стопы, чтобы он их... То есть, э, соединили их сердца вместе, ведь поистине, то есть, сколько денег бы мы не потратили на них, то все это ерунда. Если э, Всевышний укрепит их сердца, то, то есть, э, э, эти люди не будут унижены, то есть, э, у них будет э, победа по-любому, то есть, либо Всевышний заведет их в рай, либо даст э, кому-то из них э, насладиться. То есть э, тем, что он увидит унижение куфры и куфар и в религии и Всевышнего и, и Могучего Аллаха. И хотелось бы обратиться к тем пораженцам, то есть, э, которые сейчас э, разговаривают, то есть, да, вот мы там, э, то есть, какого у нас будет язык, да, то есть, когда мы э, выберем там, да, то есть, там, э, то есть, когда То есть, актуально говоря, то есть, это выглядит, когда муджагиды отдавают своей жизни то есть, и расплачиваются э -э -э -э страданиями -со и кровью. То есть, освободят, и мы приедем и будем строить там, что халифат на костях муджагидов, на костях э -э сестер, детей, то есть, которые были с -э -э сожжены из урона. И они уже начинают, что язык? выбирать какой у нас там язык будет то есть э, давайте начните еще то есть э, земли за, э, заранее там э, э, закупать, а я буду там жить, а я буду здесь жить вот вы пораженцы то есть вот вы и есть и то что вы говорите о себе то что вы любите их то есть и хотите им победы нет то есть вы любите себя вы прилипли вот к этой думе и размечтались уже вы хотите то есть на костях приехать и жить, поживать. То есть когда муджаиды там то есть, э, кровью то есть, и, и имуществом э, освободят, а вы потом приедете, как говорится, э, барины и будете там жить, поживать, и арабский язык изучать. Да откровенно э, говоря, одно место вам. В лоб ничего вы не получите, нигде вы не будете жить. И Всевышнего никогда в жизни не даст есть, и, и не сделает вам, чтобы вы жили в, халиф, в Халифате, пока вы не распадитесь своей кровью и своим имуществом. И знаете то, что никогда в жизни Всевышнего даст вот вот там э, и, то есть э, и едят спят пьют а потом вдруг раз приедут дождутся когда то есть и, и начнут съезжаться кто кто за границей кто еще откуда, откуда приехать там и, и то есть и арабский язык делать дома строить там себе двухэтажный то есть откровенно говоря одно место он в лоб ничего он не будет никакого халифата, и плевать мне что там будете после этого обо мне говорить, то есть вот он какой, Абуханиф и так далее. И, да, то есть, или вот так вот, значит, он говорит, а вот Абуханиф халифат не хочет. Это все чушь, то есть, а, то есть а, а, и запомните то, что возвышение Слова Всевышнего Аллаха, то есть это не является суть этого установления халифата. Понятное возвышение Слова Всевышнего Аллаха это таким образом, чтобы религия Аллаха и мусульмане были возвышены, а куфры и куфар были унижены. Даже если не будет халифата. Понятно? То есть, и, -калимат слов, чтобы Слово Всевышнего Аллаха и не является отсюда условием, чтобы это был нет. Может быть халифат, но мусульмане будут унижены. И, понятно? И, и поэтому уже это в действительности. У них сейчас нет э, халифата. То есть они Неправильно, как тыкал, но не возвышен. что вам возвысил. А у вот те, которые вот они на самом деле унижены, то есть когда их подсрачниками в уазике закидывают, вот это и есть унижение. Что, что может быть хуже, чем это унижение, когда его там матом кроют, там, этот. И, и, и, и что только если бы ты был, то есть присоединился к ним, то, то, то есть, э, никогда бы не подвергся вот этим. И на самом деле, то есть э, также момент, э, который хотел бы, то есть уп упомянуть, то есть из того понимания, то есть кто-то говорит, а вот, то есть из-за них там кого-то сожгли, то есть в машине кого-то расстреляют, там, тот дом сожгли, вот тот, то есть, дом еще, то есть дома сжигают, и это, это, это не из-за них, Валлахи лаге белягет, это не это вот из-за вас, из-за пораженцев сжигают дома мусульман, то есть э, То есть избивают сестер. Это вы, это в Аллахе, не муджахиды будут за это спрошены. Это вы, пораженцы, которые осиживаетесь. Вот это вы будете за это все, за все сожженные дома, за всех детей, за, э... за всех стариков и женщин и матерей, которые проходят через унижение. Это вы, пораженцы. Вы будете за, э... за это спрошены спрошенный, то есть почему? Потому что вы оставили их. Если бы то есть, вы э, э, э, 5 миллионов человек собрались бы, то есть, да вам даже оружия не надо было. В даже оружие не надо. 5 миллионов огромной толпой разнести, можно все с пух и прах. А это 5 миллионов как минимум можно еще больше собрать. И поэтому то есть, вот этот момент. А, не, не они будут э, да, это спрошено. запомните это и, и запомните мои слова, э, э, слова, согласны с этим или нет, меня это не интересует. Просто запомните то, что это вы будете, то есть те пораженцы, которые то разницы э, отсиживаются нет, до за где угодно, и не помогают своим имуществом и, и своими, то есть телами и так далее, то есть тем, которые отдаются свою жизнь, это вы будете сплошны за каждого сожженного ребенка, за каждый сожженный дом. Пересчитайте всех детей, всех женщин, всех, кого сожгли, все дома, вот и посмотрите, вот за это все вы будете сплошны. За что? За то, что из сакальтум или аль-ардитумбиль-хати дуни миналь ахра. И мне без разницы, согласны вы или нет, нет, вы просто запомните вот эти мои слова, и когда вы будете стоять перед Всевышним и могучим пала -то, то есть я надеюсь, то есть то, что вы, когда вы столкнетесь с действительностью, вы сами это поймете, то есть и вспомните вот там мои слова, или тот страх, ужас, который у вас будет, то есть это заставит вас забыть обо всем. No insha'Allah, nie zapomnijcie, to. Proszę Allahu Azza wa